Всю дорогу до управления полиции она блаженно улыбалась. Ева заперлась в своем кабинете. До начала смены оставалось два часа, и она хотела посвятить их делу Шерон Дэбберс и Ловы Стар. Заступив на дежурство, она должна будет уделять время множеству дел на различных стадиях раскрытия. Эти же два часа она могла сама определять, чем заняться. На всякий случай Ева запросила в банке данных свежие сведения, но ничего не получила. Покончив с формальностями, она вернулась к дедуктивным играм. На стол легли фотографии обеих убитых. Ей казалось, что эти женщины превратились в ее личных знакомых. Кстати, теперь, проведя ночь с Рорком, она лучше понимала, что ими двигало. Секс – мощный инструмент, когда используешь его себе на пользу. Но в чужих руках он может оказаться опасным оружием. И Шерон, и Лоли – Хотелось им владеть, держать его под контролем, но в результате обе от него погибли. В официальном заключении причиной обеих смертей был назван выстрел в голову. Но Ева понимала, что спусковым крючком послужил секс. Он был тем единственным, что их связывало, единственной ниточкой, способной привести к убийце. Она задумчиво взяла кремлевый пистолет. Рука ее успела привыкнуть к такому оружию. Ева уже знала, как отдается в теле выстрел, как бьет по ладони отдачи, какой звук сопровождает вылет пули из дула. Держа в руке пистолет, она поставила знакомую кассету и в очередной раз просмотрела сцену умерщвления Шерон Деббасс. Что чувствовал этот негодяй? С каким ощущением нажимал на курок, всаживая в нее кусок сменца, видя фонтан крови и закатывающие глаза застреленные? Что он при этом переживал? Прищурившись, Ева повторила просмотр. Сцена уже не вызывала у нее ужаса. Картинка чуть колебалась, словно отражание камеры. Неужели у него дрогнула рука? Неужели его все-таки шокировала хлынувшая кровь, дернувшееся тело? Уж не потому ли Еве послышался то ли вздох, то ли всхлип? — Что ты чувствовал? — спрашивала она безликого убийцы. Отвращение, удовольствие или только холодное удовлетворение? Она приникла к экрану. Тело Шерона уже было разложено на кровати. Камера объективна и холодна, как теперь казалось Еве, передавала жуткое изображение. Тогда откуда взялось дрожание, приглушенный всхлип? И записка. Она прошла ее в сотый раз. Откуда он знал, что удовлетворится шестью? Он их уже выбрал? У него есть список обреченных? Ева разочарованно вынула кассету и отложила кремниевый пистолет. Теперь сцена убийства лола Стар. На сей раз она не заметила ни дрожания камеры, ни вздоха, похожего на вслип. Все шло ровно и четко. В этот раз он уже знал, что почувствует, что увидит, как будет пахнуть кровь. «Но саму Лолу ты не знал», – продолжала Ева мысленный разговор с убийцей. «Или это она тебя не знала? В ее записной книжке ты значишься с Джоном Смитом, новым клиентом». «По какому принципу ты ее отобрал? Как будешь отбирать следующую кандидатку на заклание Незадолго до девяти к ней постучался Финни. Ева в этот момент изучала на мониторе карту Манхэттена. Он зашел со спины наклонился – обдав ее запахом мятных конфет. Собираешься переезжать? Интересуюсь географией. Посмотри. Вот первое убийство, вот второе. Она указала на красные мигающие точки на Бродвее и в уэст А вот здесь живу я. Рядом с 9-й авеню зажегся зеленый огонек. Причем тут твой адрес? Он знает, где это. Он был там два раза. Так что мы можем привязать его к трем местам. Признаться, я думала, что сопоставление этих мест нам что-то даст. Но он не придерживается ограниченной территории. Теперь охранные системы. Она вздохнула и сменила позу. Три разных варианта. Та, что у Старр, полное барахло. Электропривратник, который, по словам других жильцов, постоянно выходит из строя. Зато у Дебблес охрана хоть куда. Повсюду микрофоны и видеокамеры. Там преступнику пришлось повозиться. Провал во времени зафиксирован только в одном лифте и в одном холле. Моя система не так совершенна. Я сама могла бы ее отключить, как и любой маломальский смыслящий в электронике. Зато на двери у меня полицейский замок новейшей системы. Надо быть настоящим профессионалом, чтобы отпереть его, не зная кода. я смотрела на карту, барабаня пальцами по столу. Он – дока в охранных системах фини и к тому же разбирается в оружии, в старинном оружии. Кроме того, он в курсе событий в нашей структуре. Сумел узнать, кому поручено расследование за считанные часы после первого убийства. Не оставлять ни отпечатков, ни выделений, ни одного лобкового волоска. Что ты на это скажешь? Финни попыхтел, покачался на каблуках. Полицейский, военный, сотрудник правительственной охраны или любитель, разбирающийся в системах безопасности. Таких тоже хватает. Или преступник-профессионал, хотя это вряд ли. Почему вряд ли? Если человек зарабатывает на жизнь преступными действиями, зачем убивать? В обоих преступлениях незаметно корыстного мотива. А может он в отпуске и резвится? пробурчала Ева. Я по наводке банка данных проверил шесть человек, совершивших преступления на сексуальной почве. Ни один не подходит. Извращенцы тоже, хотя для самообразования их не вредно изучить. Больше всех мне понравился один бедняга из Детройда. Он успел убить четырех женщин. Любил познакомиться со скучающей особой, проводить домой, накачать транквилизаторами, раздеть и обрызгать с ног до головы фосфорицирующей красной краской. Вот псих. А это, между прочим, смертельно. Кожа должна дышать. Пока жертва задыхалась, он с ней забавлялся. Не насиловал, нет. Ни спермы, ни признаков сексуального проникновения. Просто лапал ручонками. Меня сейчас вырвет. А он, зная себе, лапает. Но с одной перевозбудился, поторопился, взял оглаживать, пока она не обсохла, и содрал красочку. Она натурально ожила и начала носиться по комнате. Он испугался и сбежал. Девица голая, вся в краске, шатаясь от транквилизатора и страха, все-таки выбежала на улицу и принялась гласить Ее быстро отловила патрульная машина, благо она мерцала в темноте, как светлячок. И начала поиск. Наш псих находился всего в двух кварталах. Его поймали. Избавь подробностей. С поличным. С краской на ладошках. Представляешь? Ева закатила глаза. И фини решил, что полицейские мужского пола лучше оценят юмор ситуации. В общем, не исключено, что мы тоже имеем дело с извращенцем. Я еще раз пройдусь по картотеке. Вдруг повезет. — Извращенец — это все-таки лучше, чем полицейский. — По-моему, тоже. Она поджала губы и покосилась на него. — Кстати, у тебя самого, кажется, есть небольшая коллекция старого огнестрельного оружия? фини протянул ей сложенные кулаки. — Все, сознаюсь. Бери меня тепленького. — Перестань. Лучше скажи, ты знаешь других полицейских коллекционеров? — Кое-кого. Это дорогое удовольствие, так что они собирают по большей части репродукции. Кстати, о дороговизне. Он потрогал ее рука. хороший рубашечка. Тебе что, повысили жалование? Это не моя. Ева сама удивилась, что чуть не покраснела. Проверь их, Финни, те, кто собирает настоящее оружие. Знаешь, далас при мысли, что придется копать под коллег, ему стало не до смеха. «Я этого терпеть не могу». «Я тоже. Но ты все равно проверь. Пока что Нью-Йоркских». «Ладно». фини тяжело вздохнул. Гадая, отдает ли она себе отчет, что в списке будет фигурировать и он. «Представляю, какой будет денек после такого начала. А у меня для тебя подарок, детка». «Вхожу. На столе сообщение». Наш шеф ждет к себе начальник управления и приглашает на посиделки нас с тобой. Пошли они!» фини посмотрел на часы. «У нас есть пять минут. Советую надеть свитер или еще что-нибудь. А то Симпсон увидит твою рубашечку и решит, что нам тут переплачивают. И ты пошел!» Эдвард Симпсон выглядел внушительно. Более шести футов роста, подтянутый, вьющиеся каштановые волосы. подернутый сединой, любитель темных костюмов и ярких галстуков. В управлении было хорошо известно, какие детали его внешности являются результатом усилий личного косметолога. К ним относились серьезные глаза стального цвета. Согласно опросам, этот оттенок внушал избирателям доверие. А также рот в виде требовательной запятой. При одном взгляде на него в голову приходила мысль о властности и силе. Но те... Кто знал о его неуклюжих телодвижениях в политике, удивлялись, как можно так небрежно расходовать столь солидный капитал. Симпсон сел, положив перед собой ухоженные руки с тремя золотыми кольцами на длинных пальцах. «Майор, капитан, лейтенант, мы находимся в щекотливом положении», – начал он деланным актерским голосом. Актерским был не только его голос, но и замашки. «Симпсон!» выдержал многозначительную паузу, наградив каждого в отдельности мужественным взглядом голубых глаз. «Вы знаете, как пресса падка на сенсации», – продолжил он. «За пять лет, что я возглавляю полицию города, преступность снизилась на пять процентов. Это целый процент в год. Однако последние события наверняка дадут прессе возможность забыть об этом очевидном прогрессе. газеты уже сейчас надрывается о двух убийствах. В статьях ставится по сомнению эффективность следствия и задаются неприятные вопросы. Уитни, презиравшая Симпсона всем существом, бесстрастно ответил. Им не достает подробности, сэр. Но пятая категория, присвоенная следствию по делу Деблос, делает сотрудничество с прессой невозможным. Отказывая им в информации, мы сами побуждаем их фантазировать. Я решил сегодня днём выступить с заявлением. Видя, что Уитт не готов возразить, Симпсон, предостерегающий, поднял руку. «Общественность не должна находиться на голодном пайке. Людям нужна уверенность, что управление держит ситуацию под контролем. Даже если в действительности это не так». Его взгляд сфокусировался на Еве. «Как следователь по делу, вы также будете присутствовать на пресс-конференции. Мои сотрудники готовят текст заявления, с которым вы выступите». «Извините за дерзость, сэр, но я не считаю возможным доводить до сведений общественности подробности дела. Это только повредит расследованию». Симпсон снял со своего рукава заметную ему одному пушинку «Положитесь на меня, лейтенант. У меня тридцатилетний опыт, и я хорошо знаю, как проводить пресс-конференции». Решив, что с Евой закончил, он взялся за майора Уитни. «Нам необходимо разубедить публику». что между убийствами Деблос и Старр существует связь. Наше управление не должно ставить сенатора Деблоса в затруднительное положение и подрывать его политическую позицию, валяете два дела в одну кучу. «Ну, положим, тут за нас постарался убийца», процедила Ева сквозь зубы. И Симпсон удостоил ее взглядом. «Официальной связи не существует. Если вас об этом спросят, «Отвечайте отрицательно». «То есть врите?» — уточнила Ева. «Обойдемся без этических оценок. Будем реалистами. Начавшись здесь, у нас скандал докатится до Вашингтона и возвратится к нам уже настоящим тайфуном. Шерон Деблесс уже неделю как мертва, а у вас до сих пор ничего нет». «А оружие?» — возразила она. есть также гипотеза о том, что мотивом преступления является шантаж. И список подозреваемых. Симпсон внезапно покраснел, как вареный рак, и вскочил. «Я возглавляю это управление, лейтенант. И кашу, которую вы заварите, придется расхлебывать мне. Вам пора перестать копаться в грязи. Сэр», вмешался фини «Лейтенант Даллас и я». «Вы оба и глазом не успеете моргнуть, как будете отправлены на улицу выписывать штрафы за нарушение правил парковки!» Уитни поднялся, пряча за спиной сжатые кулаки. «Я попросил бы вас не угрожать моим сотрудникам, Симпсон. Играйте в свои игры, улыбайтесь в камеры, околачивайтесь в столице. Только не заходите на мою территорию и не запугивайте моих подчиненных. Они будут работать как положено, что бы вы ни говорили». А если вам это не нравится, начинайте с меня. Симпсон побагровел. Ева с удовольствием наблюдала, как дрожит жилка у него на виске. Если ваши люди допустят в этом деле оплошность, я от вас живого места не оставлю. Пока что мне удается сдерживать сенатора Деблоса, но ему не нравится, когда ваш следователь оказывает давление на его невестку, нарушая ее траур и задавая наглые вопросы, не относящиеся к делу. Сенатор Деблос и его родные – пострадавшие, они не подозреваемые. С ними следует обращаться обходительно и не ранить их чувства. Я обошлась с Элизабет Баррестер и Ричардом Деблосом с максимальной уважительностью. Ева старалась не дать волю гневу. Я получил их согласие на беседу, в которой они проявили готовность к сотрудничеству. Не знала... что мне требуется разрешение от вас или от сенатора на действия, вытекающие из хода расследования. Я не допущу, чтобы пресса спекулировала домыслами насчет того, что люди из моего управления надоедают безутешным родителям и намеками на то, что следователь воспротивился процедуре тестирования, обязательной после применения оружия с летальным исходом. «Проверка лейтенанта Даллас была отложена по моему распоряжению», – возразил Уитни. «И, кстати, с вашего одобрения». «Знаю, знаю», – Симпсон наклонил голову. «Я говорю о спекуляциях в прессе. Учтите, мы все будем находиться под микроскопом, пока убийцу не поймают. Послужной список лейтенанта Даллас и ее действия станут объектом самого придирчивого разбирательства». Мой послужной список это выдержит. А действие Поинтересовался Симпсон со злорадной улыбкой. Будете отрицать факт нанесения ущерба следствию и вашему собственному положению установлением личных отношений с подозреваемым? Что прикажете делать, если газеты пронюхают? С кем вы провели сегодняшнюю ночь? Ева с трудом заставила себя не вскочить со стула, но голос ее прозвучал спокойно. уверенно вы отдадите меня на растерзание, лишь бы спасти свою шкуру». «Без малейшего колебания», — согласился Сибсон. «Будьте в муниципалитете ровно в полдень». Дверь за ним захлопнулась, и майор Уитни сел. «Чертов сукин сын!» — он полоснул Еву негодующим взглядом. «А вы что себе позволяете?» Тайна ее личной жизни была беспардонно нарушена. И с этим уже ничего нельзя было поделать. «Да, я провела ночь с Рорком. Я сама решаю, как мне проводить свое личное время. В качестве следователя я уверена, что его можно исключить из числа подозреваемых. Впрочем, это, конечно, не означает, что я поступила правильно». «Правильно?» – взорвался Уитни. «Вы поступили, как последняя дура. Хотите распрощаться со значком? Черт побери, далас Вы что, не способны контролировать свою похоть? От вас я этого не ожидал. Она тоже не ожидала этого от себя. Убеждена, что это не повлияет на следствие и на мою способность его продолжать. Если вы считаете иначе, можете отстранить меня от дела. И тогда я оставлю свой значок у вас на столе. Уитни бросил на нее уничтожающий взгляд. У вас должна быть стопроцентная уверенность, что Рорк чист. «Жду вашего рапорта об этом не позднее, чем через 36 часов. В противном случае он будет арестован. А между делом задайте себе один любопытный вопросик». «Уже задала», – перебила его Ева. «Радуюсь, что он не выгоняет ее со службы. Пока». «Откуда Симпсону? Известно, где я провела ночь?» «За мной следят, это ясно». «Есть и второй вопрос. Почему?» Кто за этим стоит? Симпсон или Деблас? Или кто-то третий доложил Симпсону, чтобы повредить моему авторитету и, соответственно, следствию? Вот и разберитесь во всем этом, Уитни указал ей на дверь. И осторожнее там, на пресс-конференции, далас Не прошли они и трех шагов по коридору, как фини не выдержал. Ты о чем думала, далас Совсем взбесилась? «Это получилось непроизвольно». Ева нажала кнопку лифта и спрятала руки в карман. «Отвяжись». «Он один из главных подозреваемых. Один из последних людей, видевших Шерон Дебблс живой. У него столько денег, что он может купить луну с неба. А не только неприкосновенность». «Это не его почерк». Она стремительно ворвалась в кабину. «И вообще, я знаю, что делаю». «Ни черта ты не знаешь». Все годы, что мы с тобой знакомы, ты плевать хотела на мужчин. А теперь и тебя проняло. Втюрилась? Это был просто секс. Думаешь, все вокруг живут как ты? В благополучном браке? Мне захотелось мужчину. Рорк откликнулся на зов. И вообще, не твое собачье дело, с кем я сплю. фини поймал ее за руку, не дав выпрыгнуть из кабины. Ладно, не кипятись. Просто я о тебе забочусь. У Евы все колокотало внутри. Сколько можно ее пытать, выставлять на показ самое сокровенное, не предназначенное для чужих глаз? Она обернулась и спросила совсем тихо, чтобы не расслышали спешащие по коридору люди. Скажи мне, фини я хороший коп? Самый лучший, с каким мне только приходилось работать. Именно поэтому я... Ева прервала его нетерпеливым жестом. «А чем, по-твоему, определяется качество копа?» Финни вздохнул. «Мозгами, смекалкой, терпением, хладнокровием, инстинктом». «Так вот, мои мозги, моя смекалка, мои инстинкты подсказывают». «Нет, просто надрываются. Это не рорк. Как я не выворачиваюсь наизнанку, как не пытаюсь повесить это дело на него». все время натыкаясь на стену. «Это не он, фини И мне хватит терпения и хладнокровия, чтобы стоять на своем, пока мы не найдем виновного». Он не сводил с нее глаз. «А что, если в этот раз ты ошибаешься, далас «Если я ошибаюсь, им не придется требовать у меня значок», медленно проговорила Ева. «Пойми, фини если я ошибаюсь на его счет, то на мне можно ставить крест». А если я никудышный коп, значит вообще никто. Пустое место. Господи, далас брось ты эти... Она покачала головой. Займись полицейскими коллекционерами. А мне еще надо сделать несколько звонков.